Часть четвертая По дороге к больной Ночь была самая темная, когда работник помещика Камышова вез фельдшера к больной Камышовой. Ни луны на небе, ни звезд. Еле-еле присмотрелся фельдшер в темноте и кое-как стал различать окружающие предметы. Дорога была проселочная, то и дело попадался мелкий лесок направо и налево, и тогда уже приходилось ехать шагом и чуть ли не ощупью. Усадьбы Камышовых отстояло от жилища фельдшера верст на десять. Проехали версты три, и фельдшер начал клевать носом. Выпитая за ужином водка, давала себя знать. Он даже начал всхрапывать. Везший его мужик обернулся и боязливо сказал. — Ваш милость, вы не спите. Тут у нас на дороге всяко бывает. Храни бог. — Да я и то не сплю. Я так. Ты не бойся, у меня револьвер, — отвечал фельдшер. — Я всегда с револьвером, когда ночью еду. Да и у меня с собой фомка фунтов в а только все равно надо глядеть в оба, храни бог. Беглых, но немного появилось, сказывают. У нас днем двух вавиловских баб изобидели. Снялись их платки и хлеб отняли. Бабы за грибами и за брусник ходили. — Да ну! — протянул фельдшер. — Прав слово. — Да, ведь что я к вам ехал с вавиловским мужиком, он в властном управлении остался, так все было поваднее. А теперь, если вы будете спать, то нехорошо. — Не сплю, не сплю. Шесть зарядов. Ты не бойся. Ну, так вот и надо смотреть по сторонам, особливо, как через мосток переезжаем. Они в канавках под мостиками, говорят, таятся. Едет мужик, спит, но они выскакивают. У Харьковского мужика тоже кису с двумя рублями отрезали. Продал он солому, выпил и едет. Так ведь и то пьяный. И на напасть могут, коль без внимания ехать. Вот Галичкин лесок проедем, так там дорога открытая, а тут нехорошо. Не буду спать и не буду. Фельдшер крякнул, приободрился и переложил револьвер из одного кармана в другой. Выехали из леска. Показалось жилье. Въехали в деревеньку. — А здесь в Куриловке-то выпить где не, нельзя ли? — спросил фельдшер. — Да какая тут выпивка? всего шесть дворов. Ни кабака, ни лавочки, — отвечал мужик. — А может быть, так, и не держит ли кто водку? — Да есть, держал тут один, да поди теперь не творит. время -то ночное, Эва темень-то. Фельдшер умолк. Проехали еще лесок, выехали на дорогу, идущую полями. Вдали показались огоньки. — Ваши усадьбы-то эти огни-то, — задал вопрос фельдшер. — В нашей, за три версты, видать. Барин не спит и вас дожидается, — проговорил мужик. — Вот у него попросите выпить. Он и сам с радостью, он и сам с вами за компанию выпьет. — А любит? — Страсть как любит. Только убарнет -то он под началом. Не дает она ему по настоящему разгуляться в завтрак в обед и ужин выдает припорцию, а чтобы в волю ни за что вдалила или собаки вон наш собаки заливается кивнул мужик теперь уж почитай что приехали ну ты живая крикнул он на лошадь и прибавил держись ваша милость сейчас по мостик поедем Мост -то крепкий, только бревна у него не пришиты, ну и дрыгают. Переехали мост из настланных мелких бревен. Тележка до того подпрыгивала, что фельдшер стиснул зубы из осторожности, чтобы не прикусить язык. Вскоре свернули на двор усадьбы и поехали по аллее, усаженной деревьями. Хотя опал уже наполовину осенний лист, но деревья все-таки скрывали светящиеся огоньки в доме. Лошадь шла шагом, но уже привычный поступью, чуя знакомое место. Вот и подъезд дома. Снова сверкнули огни. Тележка остановилась. Лошадь фыркала. Слышно было, как отворяли тяжелую задвижку дверей, и, наконец, дверь распахнулась. «Пожалуйте, пожалуйте!» — говорила прислуга, босая миловидная девушка с лампой в руке, появившаяся на пороге, и пропустила фельдшера в прихожую. Фельдшер многозначительно и с достоинством крякнул, как крякают люди, когда сознают, что они нужны. Потом раскатисто харкнул, сделав громкий плевок в углу прихожей, и начал раздеваться. Девушка приняла от него пальто. Э, — Постой! Э, набор! Э, набор! Надо вынуть из кармана хирургический набор, пробормотал Фельдшер, доставая из кармана пальто кожаный сверток. Показался сам камышов. Это был какой-то облезлый, обрюскший пожилой человек в рваном халате и в туфлях. Волосы на бородеевую и на усах совсем почти не росли, и вместо них кое-где виднелся какой-то серый пух. И господин наш земский фельдшер! — спросил он тоненьким голоском. — Точно так, -с. Хрисанф Аверьянович Лукушкин. — Отца Ивана с вами после обедни в прошлом году водку пили, — отрекомендовался фельдшер. — Ах, да-да, помню, помню. Пожалуйте. Вот у меня с женой оказия. — Слышал, слышал. Вывых растяжение связок или перелом? Не знаю уж что. Вот и посмотрите. А только на ногу не может ступить. Убирала она в подполье банки с вареньем, оступилась и вот хотел за доктором посылать. Но ведь двадцать восемь верст. Не поехал бы ночью. Вы вот посмотрите и скажете, что такое. Подадите первую помощь, и если что нужно, то уже завтра утром... Ничего не нужно, -с. и завтра утром не потребуется. Сами сможем, отвечал Фельдшер. Я специалист по хирургическим болезням. Я в Петербурге при профессоре Склифосовском состоял. Я прирожденный хирург. А доктор наш акушер, да акушер. Может, разве акушер в хирургических болезнях иметь понятие? Э, нет, я к тому, что, может быть, что-нибудь очень серьезное. Чем серьезнее, тем для меня лучше. И хирургия — это, так сказать, моя пища. «Я от ногтей юности пристрастиме к хирургическим болезням и не хвалюсь, но должен вам сказать, что у меня к тому же и рука легкая. Позвольте посмотреть больную». Фельдшер и Камышов стояли около двери спальни. Э, «Нина Федоровна, господин фельдшер приехал. К тебе можно?» — спросил Камышов. — Войдите, войдите! — Ох! — простонал за дверью женский голос. Фельдшер вошел в спальню. На визите. Нина Федоровна Камышова лежала на постели. Это была худощавая, не старая еще брюнетка, но уже красившаяся, что сейчас резко бросалась в глаза постертые брови. Одна бровь чернелась, как уголь, другая вовсе отсутствовала. Голова Нины Федоровны была окутана пуховым платком, сама она лежала в шерстяной блузе. Одна нога была в красном чулке, другая окутана полотенцем. Вошедший фельдшер поклонился и старался сделать как можно более ласковое и приветливое лицо. — Ножку повредили, милая барынька. Позвольте посмотреть, что у вас там такое, — начал он, подходя к кровати. Камышова недоверчиво покосилась на его адутловатое красное лицо, насузившиеся от пьянства глаза и кряхтя отвечала. — Да вот, оступилась и в подполье свалилась, и теперь на ногу не могу ступить, я свинцовой водой примачиваю. — Поправим, с Божьей помощью все поправим, дайте только посмотреть. Фельдшер, прежде всего, для чего-то развернул свой хирургический набор и положил около кровати на ночном столике. Блеснули ланцеты, ножницы, клещи, крючки. — Что вы, что вы? — воскликнула Камышова. — Нет, нет, резать я вам не дамся. — Я не резать. Может быть, и без резания бог даст обойдемся. Но это уж такой порядок. Хирург всегда должен иметь этот набор около себя Уберите, уберите, я этого вовсе не желаю Фу, страсти какие, неприятно смотреть, какая мерзость Но ведь хирург без этого как офицер без шпаги Не дамся, я вам говорю, идите прочь Успокойтесь, милая баронька, успокойтесь Сейчас я его закрою Пробормотал фельдшер, свернул набор, засучил рукава сюртука, наклонился над постелью и стал раскутывать ногу, обернутую мокрым полотенцем. — А вас прошу мне посветить! — обратился он к Камышову, стоявшему тут же. — Емельян, остолоп! Что ж ты в бревном-то стоишь? Возьми лампу и свети! — крикнула на мужа Камышова. Камышов взял в руки лампу и стал держать ее около ноги. Руки его тряслись. Да ты пьян! У тебя лапы трясутся. Да, пьян, продолжала Камышова. Рад, что я слегла в постель и некому за хозяйством присмотреть. Дорвался до буфета, вынул водку и нализался. Так я и знала. Оставь лампу, оставь. Ты еще уронишь ее на постель, пожар наделаешь, и я сама сгорю. Фекла! Где фекла? — Фекла, подержи лампу, позовите Феклу. Вошла босая девушка. Камышов пожал плечами и беспрекословно передал ей лампу. Фельдшер прикоснулся к ноге Камышовой. — Ой, ой, больно! — взвизгнула Камышова. — Вы уж как-нибудь потерпите, нельзя же, — говорил фельдшер. — Как же я диагноз сделаю? «Ой, да вы совсем живодер! Разве можно так?» Вывих щихолки. Ну и пятка с места сошла. Разумеется, растяжение связок. «Все это мы поправим, все поправим, будьте покойны», — произнес фельдшер. «Попрошу у вас таз теплой воды и мыла». «Послушайте, да ведь от вас водкой разит». — крикнула Фельдшера Камышова. — И вы пьяны? Нет, пьяному я не дамся. — Позвольте, сударыня, позвольте. Где же я пьян? — Точно, что я выпил, потому что вы, так сказать, оторвали меня от ужина. Но чтобы пьяну быть, ах, оставьте, — отвечал фельдшер. — Да что вы мне рассказываете? От вас как из кабака. — Выпил Выпелся, но хирургу это не мешает. Вы знаете, что даже знаменитые хирурги в Петербурге нарочно для храбрости даст. Перед каждой операцией ампутация, там, резекция, влучение возьмут, да и выпьют, чтобы руки не тряслись. Ведь вино, оно, так сказать, способствует. — Тут укрепление нервов. Э, — Позвольте таз теплой воды и мыла. — Емельян, долго ты будешь идолом стоять? Ты слышишь, что тебя спрашивают? Или уж так налил глаза, что даже слух потерял? Опять набросилась на мужа Камышова. — Давайте сама ж ты, Милушка, сказала, что ему не дашься, — оправдывался муж. — Делайте, что вам приказывают. Давайте теплой воды и мыла. — Вы видите, что Фёкла занята, что она светит. Теплой воды нет, надо смавар ставить. Откликнулась Фёкла. А холодной воды можно? спросила Камышова Фельдшера. Нет, я уж попросил быть теплой. Я должен намылить себе хорошенько руки и мыльными руками вправить вам все на свое место. Теплой воды надо. Это уж моя система. — Некоторые хирурги со мной в этом расходятся, но это моя система. — Поставь, феклышка, на стол лампу и иди согрей самовар. Горничная отправилась ставить самовар. Фельдшер присел на стул. — А закурить папироску можно? — спросил он, обращаясь к больной. — Курите, — отвечала та и отвернулась. От ужина вы меня оторвали, от гостей. Вот от чего от меня вином пахнет, — снова начал фельдшер. Бросил дом, бросил приятелей и сию же минуту к вам, потому на пользу страждущего я завсегда готов. А дорога-то, дорога-то темень непроглядная. Хоть и десять верст всего, а ехали, ехали, ехали, ветер, холод и зяб. Да, сударыня. А в столицах даже все известные хирурги перед операциями выпивают, потому как тут верность руки нужна и смелость. Много пить не следует... Но чтобы хирургу нервы поправить, необходимо. Да вот, Потаковский. Отличный хирург. Хирург-бог. Я сколько раз у него был ассистентом. Извали слышать про хирурга Потаковского? Адам Михайлович Потаковский. Из поляков он. Камышова не отвечала. Она лежала, отвернувшись к стене. Федчер продолжал. — Ну, так вот, Потаковский. Тот, даже если можно так выразиться, совсем пьяный. И чем пьянее, тем лучше и тем удачнее операции у него выходят. Раз он череп снимал, операция обширная. — Ну, а я пьяному не дамся. — откликнулась наконец Камышова. — Да не в пьянстве делось, не в пьянстве. А будем говорить так. Человек едет ночью по холоду, пустырем. Ветер свищет. По дороге ночью ни приюта, ни заведения. Так должен же он согреться по приезде на место. — Пейте чай согревайтесь с чаем. — Да, чай. Ну что ж, и чай хорошо, ежели. В таком случае, ежели самоварчик-то будет у вас готов, так я бы с удовольствием. — Все непременно, все непременно. Емельян Игнатьевич, самовар будет готов, так ты завари чаю-то, — обратилась Камышова к мужу. — Да уж, конечно, как же, как же, действительно, столько верст он ехал и по такой дороге, — отвечал тот. Фельдшер взглянул на него и кивнул в знак благодарности. Камышова продолжала лежать, обратясь к стене. Камышов стоял в дверях, улыбался, манил пальцем фельдшера и кивал ему, чтобы он выходил в другую комнату. Фельдшер понял, многозначительно крякнул и вышел. — Выпить желаете? — тихо спросил его Камышов с ужимками. — С восторгом! Горю нетерпением! Зеб, как собака! — отвечал фельдшер и радостно потер руки. — Ну так пойдемте и выпьемте. Я сам с вами за компанию. Только тише, бога ради, тише! — Понимаю, понимаю. Не любит, запрещает, — кивнул фельдшер на спальню. — Насчет этого я-то не баба. Прекрасная женщина, но что я через это самое выношу, так это... Камышов не договорил и махнул рукой. Они стояли около буфетного шкафа с отворенной дверцей. И — Засовывайте голову в шкаф, наливайте и пейте. Там графин, рюмка и сухарик. Вынимать из шкафа не будем, а то услышит, — сказал Камышов. Фельдшер засунул голову в шкаф и выпил. Засунул и Камышов голову в шкаф и тоже выпил. Хирургия. — И по второй перечаем — предложил Камышов фельдшеру. Можно и по второй, и хирургу не вредит. Вот ежели акушеру, но тут дело другое, отвечал Фельдшер. К тому же и озяб, Ведь не шут, кто же десять тверст ночью по проселочной дороге ехать. Да еще десять ли, ведь тут тверст то старуха клюхой мерила. — Я думаю так, что и все двенадцать, а то и тринадцать. — Пейте, и пейте скорей, да тише. Что вы пробкой-то графин стучите? Жена услышит. У ней насчет этого слух-то ой-ой-ой какой. Камышов кивнул по направлению спальной жены. — Да я, кажется, тихо, — проговорил фельдшер, проглатывая рюмку водки. Даже чавканье губами за две комнаты слышит его, как? И сейчас крикнет, что ты чавкаешь? Должно быть, выпил? Да, скажите, у меня жена хитра, а ваша должно быть еще хитрее. Змей, змей, да что змей, хитрее змея? Выпил и Камышов, но пил, просунув в шкаф голову и прикрывшись дверью. Подали самовар, заварили чай. «Хватить разве перечайн И еще по рюмке? Бог и троицу любит», — опять предложил Камышов. «Давайте». Опять выпили. «Я, собственно, для чего пью? Я, так сказать, подбадриваю себя». — оправдывался Камышов. — Ведь вот уж ночь на исходе, а я еще и не смыкал глаз. Да и спать-то не придется. — Верю, верю. Тут положительно-гигиенические цели, — кивнул в знак согласия фельдшер. — А то как же? Не будешь приободрять себя, так и ноги не вынесут. Ведь вот жена только теперь при вас угомонилась, а то это она кричит, стонет, и то того, то другого требует. Лук ну попрыгай-ка всю ночь. -то. Ну, теперь чай будет пить. А ром или коньяк есть? Есть, есть. Зайдется. Только бога ради тише. Муха пролетит, и то она слышит. Камышов стал наливать чай. Жена из спальни услыхала звон посуды. «Емельян!» — раздался ее голос. «Что, душечка, что? Мы чай пьем. Надо же господину фельдшеру с дороги стаканчик-то выпить!» — засуетился Камышов, бросаясь к двери. «Врешь! Вы, кажется, водку трескаете!» Не, боже мой, мой ангел, не боже мой, что ты, что ты? Да из чего ж нам водк пить, Нин Федоровна? Видите, видите, шепнул он Фельдшеру. Услыхала. Действительно, слуху ей развит замечательно. Да говорю вам, что муха пролетит и то слышит. Емельян, Емельян, вы скорее там ведь у меня нога вздохнуть не дает, вот до чего ломит. — Только один стаканчик, сударыня, только один стаканчик голого чаю, — крикнул фельдшер, бухая в стакан из бутылки солидную порцию рому. — Залп бы выпил, да чай-то уж очень горяч. Емельян, вы кроме чаю что-то пьете, — продолжал раздаваться голос жены. «Да нет же, душечка, нет!» «Ах, тебе поверишь, так трех дней не проживешь! Ты остолок бесчувственный! Ты рад, что жена прикована к постели и не может встать! Тебе лафа, тебе раздолье! Ты теперь весь шкаф опустошишь!» «Уверяю тебя, ангел мой, что только один чай пьем!» «Ну вот я сейчас пришлю феклушку посмотреть!» Камышов вздрогнул, схватил со стола бутылку и бросился убирать ее в шкаф. Вошла девушка, остановилась на пороге и улыбнулась. Развеселившийся фельдшер сделал ей ручкой и сказал. — Доложите барне, моя кубушка, что кроме головы чаю ничего. — Пейте скорее чай-то, пейте, да и пойдем к жене, — проговорил фельдшеру Камышов. «Вправить ей вывих, и тогда можно опять сюда. Самовар не уберут. А ты, Феклуша, вот что, ты насыди в таз горячей воды, да и принеси в спальню», — обратился он к девушке. Фельдшер глотал чай с ромом и жегся. «Дайте мне скорее щепотку сухого чая, чтобы заесть запах, а то уж очень пахнуть будет». — шепнул фельдшер Камышову. «На — Нати, Нати, жуйте! Девушка, наливавшая в таз горячую воду из самовара, улыбнулась. — Ага, пили таки, — произнесла она. — Ну, пили, пили. Нельзя же всю ночь быть на ногах и капли в рот не взять. А ты, что видишь, молчок. И нечего тебе, барыня, шпионить. «На вот тебе двухгривенный на помаду!» Камышов сунул девушке монету. «А ты, душка, меня совсем унижаешь!» Говорил он жене, входя вместе с фельдшером в спальню. «А ты не веришь мне, мужу, и посылаешь гордичную посматривать, что мы делаем?» «Молчите! Какой вы муж! Вы изверг! Вы остолоб!» — Вы черт знает, что вы такое! — Ну, теперь приступим, сударыня, приступим, — бормотал фельдшер, засучивая рукава сюртука. — Предупреждаю, что пока я буду вправлять, будет больно, но потом совсем хорошо. Сразу облегчение получите. Ну, — Ну-ка покажитесь-ка, дайте на вас в лицо взглянуть. — обратилась к нему Камышова. — Вы все сомневаетесь и заводитесь. Фельдшер вытаращил глаза и стал жевать чай. — Нет, вы ближе, ближе подойдите. — зачем же ближе-с? Запах легкий есть, но запах этот у меня всегда -с. При наших хирургических занятиях нам без этого запаха нельзя. Ох, боже мой, да вы, кажется, совсем пьяны. — Я ж ни в одном глазе. Впрочем, мы вот это сейчас докажем вам нашей хирургией. Фельдшер начал мылить руки, окунув их предварительно в горячую воду. — Это мой собственный способ, чтобы с мылом. Лучше этого способа нет, — сказал он. Ну, — а вас, господин Камышов, попрошу придержать вашу супругу за грудку, чтобы они не шевелились и не вскакивали, пока я вправлять вывих буду. Вы сядьте, сядьте на постельку, да и держите их. Вот так. Камышов сел и взял жену за плечи, стараясь отвертываться от нее, чтобы не дышать винным запахом. — Емельян! — Да ты совсем пьян, но ну, не мерзавец ли ты после этого? Уверяю тебя, Неночка, уверяю, молчать. Не волнуйтесь, сударня, не волнуйтесь. Все это мешает хирургии, предостерег Федчер Камышову. Пьян, как сапожник. Сударня, я сейчас начинаю. Затаите дух. Фельдшер начал гладить намыленными руками ногу и, наконец, нажал на вывих. Послышался пронзительный вскрик. Ниночка, Ниночка, бормотал Камышов. Потерпите, сударня. Фельдшер окончательно сжал больное место в ноге. Послышался вскрик со стоном. <связь> Раздалась звонкая оплеуха. Камышов соскочил с постели и держался за щеку. Камышова сидела на кровати, опершись на руки, и ругалась. — Подлец! Двое пьяных напали на бессощитную женщину! — Готово, сударня. Хирургия кончилась. Теперь только забинтовать вам ножку, положить лед и свинцовую примочку, — отрепортовал фельдшер. — Потрудитесь отдохнуть малость, а мы удалимся и по второму стаканчику. — Только чаю, только чаю, сударня. Прибавил он, слегка покачнулся на ногах, кивнул Камышову и вышел из спальной. Отъезд Уже светало, в окна глядел серый свет северного осеннего утра. Небо было хмуро, носились серые тучи и сеял, как из сито, мелкий дождь, падая на валявшийся на дворе усадьбы Камышовых желтый лист. Бродили на дворе мокрые куры, крякали утки. Свет лампы в столовой, борясь с дневным светом, стал казаться каким-то особым, красным. Самовар на столе уже потух. — Подогреть самовар-то... — спросил Камышов фельдшера. — Не, боже мой, зачем? Я холодный пунш предпочитаю горячему. У Теплая вода есть, ром есть, вот и достаточно. Чуть-чуть тепленький и чудесно. А то горячим-то пуншем, ежели на скорую руку, то очень уж обжигаешься. Ну давайте скорее бутылку, давайте, да составляйте настоящий гусарский. Упустим вход в фармакологию, составим гусарский пунш, выпьем, да надо идти ногу бинтовать. А вы знаете, как гусарский пунш составляется? Дозы равные. Да знаю, знаю. Засуетился камышов. — Хоть я и по пехоте когда-то стоял, ну знаю. Только бога ради тише, чтоб жена не услыхала. А ловко жена меня давич по физиономии смазала. Ужасная женщина. — Ну, что тут насчет физиономии? При хирургических операциях нельзя обижаться, — отвечал фельдшер. Ведь тут невольно, тут рефлекс. Да, с, рефлекс. У нас, бывало, в Петербурге, женщины профессоров во время операции-то так заушали. А что поделаешь? Ничего не поделаешь. плюнет и скажут рефлекс. Это да какой тут рефлекс? У них этот самый рефлекс поминутно. Надо вам сказать, что она иногда и без операции. Она иногда бы себе не вывихнула, ежели бы не вздумала мне этот самый рефлекс сделать, как вы его называете. Ставили мы с ней банки с вареньем и бутылки с настойками в подполье. Подполье открыто. Я держу бутылку с наливкой а она большую банку с вареньем ставит в подполье. Ну и захотелось мне попробовать наливки. Откуприл я и только хотел приложить горлышко бутылки ко рту, как вдруг она из подполья, как привидение. А я на коленях около подполья стоял. Наполовину высунулась и увидала, да как размахнется, бесто и попутал. В меня этот самый рефлекс не попал, а сама на кубарем вниз, ну и вывихнула». Фельдшер поспешно глотал наскоро приготовленный пунш и грыз зубами, не успевши расставить еще сахар. Глотал пунш и камышов. «Э, «Тише, сахар-то тише, она слышит», — предупреждал он фельдшера. Когда фельдшер приступил к наложению бинта на ногу Камышовой, он был совсем уже пьян. Пунш дал себя знать. Еле стоял на ногах и Камышов. Камышова смотрела на него и ругалась. — Ты в гроб меня уложишь, подлец, во время моей болезни. Ты, очевидно, хочешь все мои годовые запасы на стойко наливок проглотить, пока я буду валяться в постели. Ну да ладно, не удастся тебе этого. Я верю в фекле запереть все на замок и ни капли тебе не выдавать. Давай сюда ключи. Ниночка, Ниночка, да, да что ты? Разве можно так унижать меня перед прислугой?» Бормотал Камышов. «Давай сюда ключи, иначе...» Супруга сделала грозный жест и сверкнула глазами. «Не шевелитесь, сударня, не шевелитесь» предостерег Камышову пьяным голосом фельдшер. — Емельян Игнатьич, вам говорят или не вам? Ключи мне давайте, ключи! Не унималась Камышова. Камышов вздохнул, покрутил головой, вынул из кармана халата связку ключей и подал их жене. — О, пьяная морда! Бинтовавший ногу, фельдшер не удержался и проговорил. — Ну, барыня... У нас в Петербурге, бывало, под хлороформом пациентки ругались. А тут. Он не договорил. Нагнутая над постелью голова перевесила, и он рухнулся верхней частью тела на постель. Боже мой! И этот крокодил не может на ногах стоять. Вон! Не нужно мне вашего бинтования! Закричала на фельдшера Камышова. Однако, шударня. «Уходите, уходите! Я видеть не могу пьяных!» «Почти уже готово!» «Ничего не надо! Фёкла мне как-нибудь добинтует, а немного погодя я пошлю лошадь за нашим земским доктором!» «Да ведь наш земский доктор — акушер!» «Фёкла, дай мне сюда мой кошелек. Вот вам за визиты и ночное беспокойство! Но только, бога ради, уезжайте скорее из усадьбы!» Камышова подала фельдшеру зелененькую бумажку. Издал неразборчивый звук фельдшер, пожимая плечами и пряча бумажку в карман брюк. — За деньги спасибо, но... — Фекла, вели закладывать скорее для него лошадь. Бога ради, уезжайте поскорее, уезжайте. — ж больше и не заезжать мне, чтобы посмотреть на вашу ногу? «Не надо, не надо!» «Ну, а так?» Шатаясь, вышел фельдшер из спальни. Камышов шел за ним сзади. «Неужто сейчас домой поедешь?» — говорил он ему. «Ты не бойся, чего тут? А ты ступай во флигель и дожидайся меня там». — Через полчаса я приду и бутылку наливки туда принесу. Фельдшер махнул рукой. — Нет, нет, надо ехать. Поеду. Довольно. Обижен, — пробормотал он. — К тому же мне сегодня одному купцу банки на спину накидывать надо. Купец один, лавочник, меня дома дожидается. — Да какая тут обида? Плюнь ты на бабу, ну, стоит ли обижаться? Ты смотри, сколько я терплю и не обижаюсь, — уговаривал фельдшера Камышов. — Нельзя, купец ждет. Купец со вчерашнего утра ко мне приехал и ждет банок. Ну, а я все то да еще, пятое, десятое, вот приеду домой... Высплюсь и наставлю ему банки. А ты думаешь, что она будет знать, что ты здесь? Нисколько. Лошадь выйдет со двора усадьбы как будто с тобой и станет у речки тебя поджидать, а ты будешь во флигеле сидеть. Нина Федоровна и не узнает. Она будет думать, что ты уехал. Ну, Полно, Полно, оставайся. «Не могу. Обидно. Помилуйте. Я хирург. Прирожденный хирург. И вдруг... Ну, надо же выпить на дорожку. А на дорожку, вот, бутылка ромки еще не убрана». Фельдшер налил из бутылки полстакана и выпил. «Постой. Уже я выпью на скорую руку». — А то ведь фекла сейчас придет все запирать. — Ну, очень приятно, что познакомились. Когда-нибудь увидимся. Камышов выпил. Через некоторое время к крыльцу подъехала тележка. Камышов вышел провожать фельдшера. Оба шатались. — А только уж и баба же, говорил фельдшер. — Брось! — Стоит ли об этом разговаривать? — махал рукой Камышов. — Ну, прощай. Поцелуемся. Он полез целоваться с фельдшером. Тот заключил его в объятия. — Самая пролзительная женщина, — продолжал фельдшер. — Да плюнь ты! Ты хороший человек, а она... Фельдшер не договорил и полез в тележку, но влезть не мог, и его посадил стоявший у крыльца работник Камышовых. — Обидно, обидно. Прощай, прощай. Тележка стала выезжать со двора усадьбы.